Глава 15. Лавку она нашла довольно легко. Когда она вошла внутрь, толкнув дверь, приятно тренькнул колокольчик, и на Вивьен обрушился шторм запахов сухих трав и настоев. Она глубоко втянула носом ароматы и даже на миг прикрыла веки от удовольствия. Вивьен любила такие лавочки, где было полно всякой всячины для целителя где в высоких витринах за стеклянными дверцами стояло бесконечное множество пузырьков, бутылочек, баночек с микстурами, отварами, зельями, эликсирами. Где-то под потолком и на стенах были развешены пучки засушенных трав. В таких местах можно было найти что угодно. А уж сколько диковинных рецептов можно было узнать, и не сосчитаешь. На звук колокольчика из подсобного помещения в лавку выскочила девчонка лет 13. «Светлого дня, господин! Чего изволите?» «Светлого дня! Мне крути травы и вот по этому списку подбери!» Вив выложила на прилавок список с записями. Девчушка взяла список, поводила по нему пальчиком, смешно шевеля губами, кивнула Вив и шмыгнула обратно за занавеску. Через некоторое время вынесла небольшой пузырек. «Вот крути трава, сейчас соберу остальное!» Поставив его на прилавок, снова исчезла за занавеской. Вив взяла пузырек и посмотрела на свет через его стекло. Внутри была мелко помолотая трава. «По списку есть все, кроме лежанки и вербеса. вышла девчонка, держа в руках склянки и маленькие холщовые мешочки. «Но если дойдете до центральной площади, там на ярмарке торгует мой отец. У него остатки есть. Спасибо!» Виф рассчиталась, сгребла в заплечную сумку свежекупленное богатство, сложила в четверо список трав и сунула в карман, и, уточнив, в какой стороне находится площадь, отправилась по указанному направлению. Несмотря на то, что на площади было много торговых палаток и лотков, травника она нашла быстро и купила недостающие компоненты. Сразу в гостиницу возвращаться не захотелось, а решила прогуляться по ярмарке и поглазеть на товары. Да и соскучилась она за несколько седмит уединенной размеренной жизни в Ковине по праздничной суете, яркости красок и шуму голосов большого города. В воздухе витали запахи свежеиспеченного хлеба, сдобы и чего-то еще вкусного, пряного, терпкого. Она шла по торговым рядам с интересом, разглядывая прилавки. Чего тут только не было. Валийские ткани в огромных рулонах, Разноцветные, мягкие, нежные, а рядом тут же простое и добротное сукно. Кожаные сумки одежда, кружева, тончайшая работа мастериц со всех континентов. Прилавок со сладостями в огромных стеклянных банках, возле которых зависала малышня, не в силах оторвать завороженных взглядов от сладких фигурок всех форм и расцветок. Мясной прилавок, рыбный, фруктовый, с редкими деликатесами, Вив свернула на новый ряд. Дальше пошли кузнечные прилавки с разным оружием, защитной и боевой экипировкой, домашней утверью из металла, глиняной и деревянной посудой. В самом конце ряда Вив задержалась у лотка, на котором лежала всякая всячина. Тут можно было найти все, от деревянных бус, волшебных шкатулок с секретами, ножей, сломанных арбалетов, до мелочей и боевой экипировки для коней. Рядом с прилавком стояло еще несколько ящиков, в которых в вперемешку лежали металлические кубки, кувшины, тарелки, цепочки, подсвечники и еще много чего. По опыту путешественника она знала, иногда на таких развалах можно встретить ценные необычные вещицы, даже редкие артефакты. Вив с интересом разглядывала содержимое прилавка и ящиков. Ее внимание привлекла цепочка с интересным кулоном – торчащая из ближайшего к ней ящика. Она подошла ближе и, желая рассмотреть ее, потянула за кончик. Цепочка натянулась и медленно поползла вверх, таща за собой из недр ящика какую-то железку. Вив потянула сильнее, чувствуя, что цепочка поддается. И когда вытащила ее целиком, за ней потащился, а затем и выпал из ящика небольшой аккуратный кинжал, который она сначала приняла за железяку. Вив нагнулась и подняла его с булыжной мостовой, внимательно рассматривая необычную работу. Аккуратно вытащила клинок из потемневших ножен. Лезвие блеснуло на солнце. На рукоятке был вытравлен то ли рисунок, то ли руны. В центре рукояти находился камень, небольшой, красный, круглой выпуклой формы. Кинжал был легкий, почти невесомый, и идеально лежал в ладони Вив. Осень редкой работы. Тут же, как из-под земли, вырос хозяин прилавка. Круглый такой, на голову ниже Вивьен. В темных широких штанах, длинной белой рубахе на выпуск и надетой поверх нее длинной жилетки темно-бордового цвета, расшитой тонкими золотыми и черными перекрученными шнурами. Она даже затруднилась определить, представитель какой он расы. А она повидала много разных рас. «Хороший синадам, Бери!» «Пригодится. Редкий вещь!» Вертелся он около Вив, не замолкая, и расхваливая товар. «Сколько хочешь за него?» — прищурилась Вивьен. «Ну, эм... сто селинов!» Выдал коротышка, невозмутимо глядя на покупательницу. Вивьен даже присвистнула от неожиданности. «За сто селинов можно всю ярмарку купить, причем вместе с торговцами!» — хохотнула она вслух. Эту ярмарку можно и за 50 селинов купить, раздался позади Вив мужской баритон откуда-то сверху. Вив обернулась на голос. Если хорошо поторговаться, разумеется, продолжил очень высокий худой господин в длинной до земли хламиде темного цвета, под серебристым шнурком с кисточками на концах. Лицо у него было узкое, слегка вытянутое, бледное, с огромными светло-голубыми глазами и бесцветными ресницами и бровями. Волосы были очень светлыми, почти белыми до плеч. Вив почему-то подумала, что так должны выглядеть небесные крылатые стражи, и даже неожиданно для самой себя глянула ему за спину, проверяя, нет ли там сложных белых крыльев. Крыльев не было. Вив кольнула легкое разочарование. Высокий, похоже, заметил ее движение и слегка улыбнулся. «Позвольте представиться, меня зовут Лиам, а это мой компаньон», слегка поклонившись, начал блондин, указывая рукой в сторону коротышки. «Терси, я вижу, вас заинтересовал этот кинжал». Виф не приходилось торговаться самой, но она сотни раз видела, как это делает отец, сбивая цены с заоблачных до настоящих а иногда даже еще ниже. Не особенно, слишком цена высокая. «Цена определяется интересом покупателя», — улыбнулся Лиам. «Меня больше заинтересовала вот эта цепочка с кулоном. За сколько отдадите?» «Клинок?» «Я передумал брать». «Пять горсилинов», — глядя на кулон, произнес Лиам. «А что насчет клинка?» «Точно передумали. Редкая вещь. Сама вам в руки вышла». «Сама в руки?» иронично уточнила Вив. «Да. Бывший владелец утверждал, что это необычный клинок. Не каждый может увидеть его, и не каждый им может воспользоваться. Он обладает редкой силой, может выручить своего владельца в трудной ситуации». «Что же он сам отказался от такой ценности?» не удержалась от новой ироничной улыбки Вивьен. «Время пришло, наверное. Иногда приходится расставаться с вещами, отдавать тому, кому они больше пользы принесут». Вив посмотрела на кинжал. Она вдруг поняла, что хочет его оставить себе. «Больше пятидесяти горсилинов не дам», — отрезала наконец. Лиам задумался, глядя на клинок, потом поднял глаза на терси, но тот уже разговаривал с пожилой покупательницей, держа в руках большое круглое плоское блюдо, показывая его с разных сторон и громко расхваливая товар. «Хорошо, по рукам». «Таиль-Эль-Маис ваш?» Лиам улыбнулся. «Таиль-Эль-Маис?» Удивленно повторила Вивьен. «Да, это его имя», с поклоном ответил Лиам. «У клинка есть имя?» «Я уже говорил, мой господин, это не совсем обычный клинок», снова улыбнулся торговец. «Подарок богине», почти прошептала девушка. «О, молодой господин знает древний божественный язык», уважительно произнес Лиам. Немного, рассеянно кивнула Вив. Она рассчиталась, взяла клинок, сунула его в правый сапог и пошла в гостиницу. Внезапно ей захотелось обернуться. Ей казалось, что эта странная парочка, одетая непоместному, стоит и смотрит ей вслед. Не выдержала, оглянулась, но Вивьен ошиблась. Лиама уже не было у прилавка, а Терси стоял к ней спиной и зазывал покупателей. Вернувшись в гостиницу, Вив скинула камзол, сапоги и, пообедав, принялась за изготовление мази для Сандера. Она не сразу вспомнила про кинжал, и когда спохватилась, то поняла, что его нет. Она немного расстроилась, поняв, что, видимо, выронила покупку по дороге в гостиницу. Богиня подарила, богиня забрала. Недолго погоревав, махнула рукой Вивьен, вспомнив название клинка, и продолжила готовить мазь. Через пару часов все было готово. Она решила отдать мазь до ужина, потому что после ужина был запланирован побег. Она вышла из комнаты, поднялась на третий этаж порезной деревянной лестнице, остановилась перед дверью комнаты Сандера и, набрав воздух в легкие, выдохнула и постучала. Сандера открыл дверь не сразу. По его лицу было заметно, что он удивился нежданному гостю, но отстранился, освобождая проход, рукой приглашая войти. «Не помешаю? Я по делу». «Нет, проходи». Вив вошла, осматриваясь по сторонам. Комната была намного больше и богаче обставлена, чем та, в которой разместили их слева. Из гостиной, где она сейчас стояла, открывался вид в соседнюю комнату. Там стояла большая кровать. Она вспомнила девиц, с которыми столкнулась сегодня на лестнице, и усмехнулась. Еще одна дверь с той же стороны, что и спальня, была закрыта, видимо. Это была купальня. Милорд. «Прошу прощения за беспокойство. Я приготовил мазь». С этими словами Вив подошла к столу у окна и поставила на него небольшую склянку. «Лучше, если вы начнете ее использовать прямо сейчас». С этими словами Вивьен обернулась к Сандеру. Он молча кивнул и снял рубашку через голову, не сводя глаз с Вивьен. Она, спокойно сложив руки на груди, стояла, глядя в большое окно, выходившее на шумную улицу. «Готов», — сказал Сандер, — подходя к Вив и поворачиваясь к ней спиной. Она внимательно осмотрела рану, пройдя подушечками пальцев по ее краям и послав тонкие импульсы магии заживления. Сандер слегка вздрогнул. «Что не так? Больно?» — сразу насторожилась Вив. Сандер наклонил голову вперед, выдохнул как-то странно тяжело. «У тебя и вправду дар целительства есть», — странно произнес он, На что Вив только недоуменно пожала плечами и, открыв склянку, зачерпнула пальцами мазь и аккуратно начала наносить на воспаленную кожу. Невидимые глазу тонкие потоки черной магии, тянувшиеся из раны, обожгли ее пальцы огнем. Она мысленно ойкнула, но не остановилась, продолжив аккуратно раскатывать жижу по ране. «Что вы чувствуете, милорд?» «Тянет немного, но приятно». «Милорд, Хотел спросить? Да, чуть повернув голову в сторону вив, разрешил маг. Этот яд очень коварный. Могут начаться галлюцинации, тревожные сны. Не замечали в последнее время что-то подобное? Вопрос про сны не был праздным. Черная магия начинала входить в тело мага через голову, сначала меняя сознание и мироощущение, а потом перестраивая само тело. Она медленно завладевала целиком и полностью своим хозяином навсегда. Начиналось все со снов. Сны начинали сниться дикие, жестокие, пробуждающие жажду убивать. Сны Сандеру и правда снились в последнее время странные, но только не такие, какие имела в виду Вивьен. Это были сладкие, возбуждающие, томительные чувственные сны. И снилась ему одна и та же девушка. После таких снов Пробуждение и утро давались ему особенно тяжело. Не помогали ни обливание холодной водой, ни тренировка с холодным оружием, ни даже нудные, подробные отчеты имперской канцелярии, которые он пытался читать, чтобы сосредоточиться и переключиться. Но только Сандер открыл рот, чтобы ответить, как в дверь постучали. Вив даже вздрогнула от неожиданности. «Входи открыто!» — громко произнес Сандер. Дверь широко распахнулась, и в нее почти влетел взъерошенный и бледный зох. Он сразу потянул воздух носом и даже ощетинился на какой-то миг. Вив сначала опешила, а потом догадалась, что именно его так разозлило. Состав мази. В него она добавила вербянку. Давным-давно она вычитала в одном из старинных фолиантов, который нашла в библиотеке отца, что это растение много лет назад использовали и весьма успешно в борьбе с черной магией. Вив не была уверена, что вербянка в составе мази может дать заметный эффект, поэтому такой результат стал для нее неожиданностью. Это растение обычно использовалось для лечения желудочных расстройств. Его можно было купить в любой лавке травника. И эта полная его доступность в глазах Вив ставила под сомнение успешность его применения против черной магии. Уж слишком просто все получалось. «Зох, что случилось?» Сандер вопросительно взглянул на нежданного гостя. Тот сразу уставился на вив и то, как она втирала мазь в рану и замер, не сводя с нее глаз. «Эммм... Ничего серьезного. Новости из канцелярии. Но я подожду, когда вы закончите». Он продолжил выжидающе смотреть на вив. «Я закончил, милорд. Можете одеваться». Сказала, наконец, Вив, отходя от Сандера, ставя склянку на стол и направляясь к двери под тяжелым взглядом Зоха. «Вам нужно наносить мазь на рану, пока не заживет». Она поправила на ходу камзол и не заметила, как из его кармана выпал небольшой, сложенный в четверо лист бумаги. Едва она миновала дверной проем, Зох сразу захлопнул за ней дверь. Вивьен быстро спустилась к себе в комнату, зашла и застыла, глядя на Лео, который заснул, сидя в кресле перед незажженным камином. Все только что произошедшее резко меняло ее планы. Она задумалась. Что выяснилось из хорошего? Вивьен убедилась, что вербянка действительно воздействует на черную магию, только надо будет еще поработать с дозировкой. Это первое. И теперь она точно знала, кто именно в отряде марионетка. Это второе. Что из плохого? Марионетка знала, что Вив знает про черную метку, другими словами, в курсе про влияние на Сандера черного мага. Вывод напрашивался сам. Побег пока отменяется. Они слева двигаются дальше с отрядом. Ей все-таки придется раскрыть карты и все рассказать Сандеру. Дальше она будет действовать по обстоятельствам. То, что Сандер может справиться с черным магом, Вивьен не сомневалась. Его уязвимость была в другом, в его незнании про связь через кровь с черным магом. Решение было тяжелым и сложным, но выбора у нее не осталось. Зох все видел и все понял. Через несколько часов они спустились на первый этаж гостиницы, где ужинали гости зеленой совы. Столы были сдвинуты так, чтобы за них можно было уместить почти два десятка человек. И на них уже стояли тарелки, столовые приборы, Бокалы, графины и бутылки. Вивьен весь вечер искала удобного случая поговорить с Сандером, но вокруг него постоянно крутилось слишком много народу. И маги из отряда, и разодетые девицы, и хозяин гостиницы. Вивьен недовольно морщилась, но поделать ничего не могла. При любой попытке приблизиться к Сандеру, рядом появлялся зох, как будто случайно. В результате они ушли слева спать, а разговор пришлось отложить до утра.